Волк в овечьей шкуре. Вооруженные корабли, замаскированные под торговые суда, были направлены на устранение вражеской подводной лодки во время Первой мировой войны. Ключевая фигура. Королевский военно-морской флот Великобритании. Национальность. Англичане. Осуществление стратегии 1915-1918 годы. Ситуация. Все участники Первой мировой войны знали, что победа будет за теми, кто лучше всего выстроит свои силы и средства. Когда Германия применила свои U-лодки, вооруженные подводные лодки, против торговых судов союзников, вторые начали отчаянно искать способы защиты морских путей. Корабли-ловушки Q-BOTS были специально замаскированными суднами, направленными на то, чтобы заманить немецкие подводные лодки U-BOTS. Как еще называют корабли-ловушки, корабли-призраки были отлично замаскированы для того, чтобы казаться легкой добычей, и чтобы подводные лодки, Ю-лодки, всплыли на поверхность для атаки. Несмотря на их, казалось бы, уязвимый внешний вид, Ю корабли были оснащены вооружением, в щепки разносившим ни в чем не подозревающих противников. Германия хотела во время войны взять Великобританию измором. И к 1915 году немецкие силы по прекращению атлантических поставок оказались весьма эффективными. Самым мощным оружием немцев была «Ю-лодка», которая могла незаметно преследовать цель, прежде чем начать разрушительную торпедную атаку. Только за один месяц на дно океана отправились 900 тысяч тонн тоннажа кораблей-союзников. Британцы применили всевозможные тактики противодействия такой угрозы, включая высокоэффективный караван судов, в котором торговые суда плавали вместе в целях взаимозащиты с военной командой на борту. Но еще более инновационным было использование «Ку» корабля, который модернизировал стратегию «Троянского коня» в современном контексте войны. Основная идея была совершенно проста – Взять самые на первый взгляд безобидные торговые суда от рыболовных траулеров и грузовых судов до шхуны пароходов и снарядить их вооружением. Пушки были спрятаны за спасательными шлюпками и в поддельных трубах, или перекрашены в целях прикрытия. Предполагалось, что корабль будет казаться настолько безобидным, что капитаны Ю-лодки, жаждущие быстрой атаки, не смогли бы даже начать эту атаку. Кроме того, поскольку их жертва казалась беззащитной и чаще всего ненадежной, немецкие командиры предпочли бы не тратить свои ценные торпеды, а вместо этого выйти на поверхность и атаковать напрямую. Важно отметить, что, будучи на поверхности, ю лодка была крайне уязвимой, ее могли сбить в результате обстрела или даже протаранить. Широко используемая стратегия Q-кораблей стала мощным оружием в арсенале союзников направленным на устранение угрозы в виде ю-лодки. Элемент неожиданности. Экипаж на кью-кораблях был хорошо обучен и продолжал бороться до последнего. Часто они делали вид, что покидают корабль, чтобы убедить врага в том, что он находится в безопасности. Кроме того, на судах они обычно перевозили такой груз, как пробковую древесину или пробки, так что даже если бы в них выстрелили, они могли еще долгое время оставаться на плаву для ответного удара. Как-то «Ю-лодка» пренебрегла защитой, полностью не погрузившись под воду, а команды «Кью-корабля» сразу же приступили к делу, обнажая свои скрытые вооружения и обрушив шокирующую атаку на «Кью-лодку». Таким образом, союзники разработали метод, который позволял крошечному старому рыболовному траулеру потопить современную немецкую подводную лодку. Прямо как в борьбе Давида с Голиафом. Другой вариант был следующим. Если «Кью-корабль» не мог самостоятельно справиться с врагом, Он выигрывал время и возможность для союзных военно-морских судов, которые впоследствии уничтожали противника. Такой случай произошел с «Кью-кораблем» у побережья Шотландии в июне 1915 года, когда британская подводная лодка сопровождала «Кью-корабль», чтобы потопить ее лодку. В следующем месяце «Кью-корабль» без какой-либо помощи впервые нанес успешный удар. Если сначала это можно было назвать дерзкой попыткой в дезориентации, предпринятой для того, чтобы выиграть время, то теперь это выглядело как вполне эффективная военная стратегия. К концу 1915 года 29 «Кью» кораблей вошли в эксплуатацию, уничтожив две «Ю» лодки ценой девяти кораблей, являющихся приманкой. Но их работа только усложнилась, когда немцы ввели политику неограниченной подводной войны. Это фактически означало, что торговое судоходство было честной игрой и экипажам не требовалось время, чтобы покинуть корабль до начала атаки. Кроме того, командиры подводных лодок, естественно, стали опасаться обычных торговых судов после новостей о первых нескольких атаках, проведенных «Кью» кораблями. Операции на «Кью» корабле были совершенно секретными, но считается, что к концу войны британцы использовали более 250 таких судов, потеряв около 60 в процессе уничтожения 15 немецких подводных лодок. Отважные маленькие приманки, составляющие около 10% от всех потопленных Ю-кораблей, бесспорно являются важным вкладом в военные действия. Маскировка. Искусство маскировки, которое уходит истоками к Троянскому коню и увековечивается к Ю-кораблями, продолжается в современной эпохе. Возьмем, к примеру, британского фокусника Джаспера Маскеллина, который, согласно мемуарам, вызвался служить иллюзионистом во время Второй мировой войны, став главой подразделения, состоящего из отобранных фокусников, мошенников и технических экспертов, которые назывались «магической командой». Они специализировались на создании эпохальных обманов, чтобы запутать врага от создания карт, замаскированных под игральные карты, до убеждения немецкой разведки в том, что двойной агент взорвал британскую военную установку, которой у нее не было, чтобы наверняка создать фиктивную армию, которая обманет немца Эрвина Роммеля. Выдавая вещи за то, чем они не являются, Маскилин, без сомнения бы одобрил использование кул кораблей. Хронологические рамки. 1914 год. В августе начинается Первая мировая война. Тут же начинается немецкая кампания по использованию ю-лодки, сосредоточенной на атлантическом судоходстве. В ходе войны потонуло около 8 миллионов тонн, тонн тоннажа суден. К концу года британцы создают свои первые Ку-корабли. Вскоре Франция, Италия и Россия применяют ту же тактику. 1915 год. Компания с использованием q корабля набирает обороты. В целом использованы 29 кораблей и 2 «Ю-лодки» уничтожены. В июне q корабль впервые потопил «Ю-лодку». В следующем месяце еще один q корабль потопляет немецкую подводную лодку без какой-либо помощи. 1916 год. К борьбе присоединяются еще 41 q корабль Тем временем Королевский военно-морской флот представляет современную колонную систему, которая показывает высокую эффективность в бою с Ю-лодкой. Сочетание двух стратегий поднимают моральный дух союзников. 1917 год. Представлены еще 95 ю кораблей которые впоследствии уничтожили еще 7 Ю-лодок. 1918 год. Окончание Первой мировой войны. 193 кю корабля уничтожили в общем 15 «Ю-лодок». 1939 год, после начала Второй мировой войны, Королевский военно-морской флот вводит в эксплуатацию 9 новых «Кью-кораблей» для использования в Северной Атлантике. 1942 год, ВМФ США создает 5 собственных «Кью-кораблей». 1943 год, завершается последний патруль кю корабля Попасть в логово врага. Учитывая характер стратегии, Кью корабли были намного эффективнее, когда представляли собой элемент неожиданности. Война продолжалась, и немцы уже знали об этой тактике. Кью корабли изо всех сил старались не сдавать позиции, и к концу 1917 года их эффективность уменьшилась. Однако важно то, что число обезвреженных ими подводных лодок было ключевым в борьбе с Ю лодками, когда казалось они были непобедимыми. Когда немцы считали, что их лодки – это невидимые убийцы океана, ю корабли пошатнули эту уверенность. Они больше не могли нанести удар, не получив атаку в ответ. Правила игры изменились в пользу союзников. Когда союзники столкнулись с похожим врагом во время Второй мировой войны, военно-морские силы Великобритании и США представили новые флоты ку кораблей Однако время не стояло на месте – И так же, как эффективность уменьшилась во время Первой мировой войны, в этот раз они бились изо всех сил, чтобы добиться какого-либо успеха. Тем не менее, их повторное введение показало, что те, кто лично видел операции с 1915 по 1918 годы, не забыл о том, какой важный вклад внесли эти маленькие корабли в борьбе с, казалось бы, непобедимой угрозой. Более того, в последние годы было высказано предположение о том, что тактика Q-корабля может быть адаптирована для борьбы с вполне современной угрозой пиратства, которая сеет страх и экономический хаос на территории вокруг Сомали и прилегающих стран. Стратегический анализ. Тип стратегии. Тактический обман. Ключевая стратегия. Казалось бы безобидные корабли были использованы для провокации атаки ю-лодки, чтобы они в свою очередь столкнулись с непредвиденной вооруженной атакой. Результат ⁇ помощь в уничтожении ю-лодок. Также использовано греками с троянским конем в 13-12 веках до нашей эры союзниками в операции Бодигард в 1944 году.